Пургин Николай Иванович 820-й штурмовой авиаполк, лётчик, 232 боевых вылета Я родился в Костромской области в 1923 году. 9 классов и аэроклуб я окончил в 1939 году в Костроме, а в апреле 1 о 4 о г о был уже в Балашовском лётном училище. В училище прошел курс обучения на АР-5 СБ, окончив его в 41-м. Осенью 1941 года нас эвакуировали в б у д е н о в с к где стоял запасной авиационный полк. Оттуда перели в Чистополь, под Казань, потом в Ижевск, Пензу. Вот так полтора года войны я скитался по запасным полкам, не сделав ни одного вылета. Только в Пензе на аэродроме Великая Михайловка стал летать на Ил-2. Вся программа обучения длилась 7 часов. Последний вылет перед отправкой на фронт я совершал на полигон. Пришел, сбросил бомбу, пострелял по цели, развернулся на свой аэродром, и тут у меня стал отказывать двигатель. Не долетев до аэродрома, у меня винт встал. Чувствую, что падаю на границе аэродрома, прямо в глубокий овраг. Слава Богу, догадался выпустить закрылки, которые, создав дополнительную подъемную силу, позволили самолету перетянуть овраг и сесть на колеса, хотя поперек старта. По-видимому, командование ценило то, что я спас машину в сложной обстановке и доверило мне, сержанту, вести группу на фронт. «Доведешь до Бутурлиновки, там заправишься и лети в Репьевку». Но это несложно. Всего два курса — 180 и 270. 0 о в е д ь до б у т и н в к и т и с е т и в е п ь е Вообще, в мае 1943 года я привел восьмерку одноместных ИЛ-2 на аэродром Репьевка, на котором базировался 141-й полк. Ему было поручено переучиться на ночные полеты на ИЛ-2. Однажды ночью на аэродром пришел МЕ-110. В это время в воздухе находилась спарка с летчиком и командиром эскадрильи в качестве инструктора. Мессер зашел на аэродром, сбросил бомбы, на аэродроме погасили посадочные огни. Летчикам передали, что пришел истребитель, но сделать они ничего не успели. Ориентируясь, видимо, по выхлопам двигателя, он их нагнал и сбил. Утром пошли искать. л ё т ч и к был убит сразу, а к а м е с к а будучи раненым, сумел посадить самолет и выбраться из кабины. Он полз в сторону аэродрома, но умер от потери крови. Жил он вместе с писарем полка, интересной блондинкой. Она потом пошла на реку и застрелилась, оставила записку, что все потеряла, и просила похоронить ее вместе с Борисом. В Репьевке я сделал пару ночных вылетов на У-2, но по каким-то соображениям нас, четверых летчиков из этого полка, перевели в 820-й штурмовой авиаполк, с которым я прошел всю войну. Свой первый боевой вылет я сделал в составе 12 самолетов на рассвете 5 июля на немецкий аэродром «Сокольники». Однако мы опоздали с ударом. Самолетов на аэродроме не было. Наносили удар по ангарам и складам. Честно говоря, я ничего не понял в этом вылете. Поскольку я был ведомым, то основная моя задача была держаться ведущего, не отстать. Видел разрывы зенитных снарядов, потом подошли немецкие истребители. В этом вылете мы потеряли 4 самолета. Согласно документам, удар парадрому Харьков-Сокольники наносился совместно двумя группами по 12 и 18 Ил-2 от 8 2 0 штурмового авиаполка и 8 0 0 штурмового авиаполка в 4.30 под прикрытием 23 Як-1, атаковано до 50 самолетов. По докладам экипажей, уничтожено до 15 самолетов и повреждено до 8 самолетов, создано 17 очагов пожаров, один взрыв большой силы, подавлен огонь четырех точек МЗА, малокалиберная зенитная артиллерия, сбито два истребителя, один из них стрелком из 8 2 0 штурмового авиаполка старшим сержантом «Радченко». В район цели группа 12 ИЛ-2 8 2 0 штурмового авиаполка провела воздушный бой с 20-ю м е с т о 9 и Фокке-Вульф-190. Старший сержант Радченко сбил м е с т о 9 который упал горящим в двух километрах южнее населенного пункта Непокрытые. Кроме этого, 2 9 2 штурмовая авиадивизия, в которую входил 8 2 0 штурмовой авиаполк, В течение дня наносил удары по немецким войскам в районе Мощёны, Казацкая, б е р е з о в Всего в течение дня д и в и з и е выполнено 65 вылетов. Летало 52 Ил-2. Потери составили 6 Ил-2, один НБЗ не вернулся с боевого задания, один сбит ЗА, зенитной артиллерии, три подбиты о г н е м зенитной артиллерии и сели на вынужденную посадку. Один подбит о г н е м зенитной истребительной авиации и сел на вынужденную посадку. Всего же экипажи 8 2 0 штурмового авиаполка в июле 1943 года выполнили 303 боевых самолёта вылета. При этом убыль матчасти полка составила боевые потери 15 Ил-2, повреждено и передано в реморганы 17 Ил-2. Общие потери 2 9 2 штурмовой авиадивизии безвозвратные и возвратные – В июле 4 3 составили 70 Ил-2, в том числе 39 безвозвратных. Из них 30 от истребительной авиации противника, в том числе 16 безвозвратных. Остальные от зенитной артиллерии, в том числе 19 безвозвратных. По состоянию на 1 0 7 в полку имелось 28 Ил-2 и 1 Уил-2. В течение месяца получено пополнение 40 Ил-2, и из других частей 4 Ил-2, на 3 0 0 7 4 3 39 и 2 Примечание Олега Растренина. Я понимать начал только где-то на третьем вылете. Этот вылет мне хорошо запомнился. Ты знаешь, полеты все одинаковые, тут рассказывать нечего. Взлет, сбор, пришли на цель, атаковали по ведущему и ушли. Запоминаются вылеты, в которых происходило что-то неординарное. Так вот, в этот раз я взлетел, и у меня не убиралась правая нога. По инструкции самолет считается неисправным, и я имею полное право вернуться. Но я же молодой, думаю, вернусь, скажут, струсил. Ладно, думаю, догоню группу, и будет все нормально. Естественно, пока я думал, плюс выпущенная нога снижает скорость, я отстал. Вот я один телепаюсь, группа впереди, на горизонте. Еще когда разрабатывали полет, командир сказал, что после пикирования мы выходим с правым разворотом на свою территорию. Я решил держаться правее, срезать угол и их догнать. Они пришли на цель, а ее прикрывают немецкие истребители. Ведущий после атаки развернулся налево, и я их потерял. Надо же бомбы сбросить. Иду с курсом на юг, нашел немцев, сбросил бомбы». Смотрю, два истребителя мне навстречу. Кресты, свастики, камуфляж желто-зеленый. Настоящие хищники. Вот, думаю, наверное, это те самые истребители, про которые товарищи рассказывали. Я газу дал и иду со снижением, пытаясь уйти от них на скорости на восток, в направлении Белгорода. Первый атаковал меня, не знаю с какой дистанции, но, думаю, метров с 50 я т о л ь к о вижу фонтанчики рвущихся на плоскостях реликоновских снарядов. Форточка открыта, я инстинктивно отжал ручку вперед, головой стукнулся о фонарь. Ты знаешь, как к о л л е к т о р с в а р к а пахнет. Вот точно такой же запах в кабине. Планшет с картой, который был на тонком хорошем кожаном ремне, перекинутом через плечо, в ы т я н у л а форточку и ремнем меня притянуло к фонарю кабины. С трудом я его оборвал. Атаковавший меня истребитель выскочил вперед, и летчик смотрит, как я там. А у меня после его попаданий нога наконец убралась. Я понял, что от них не уйду, газ убрал и стал маневрировать. Высота уже метров двадцать. Думаю, сейчас второй зайдет. И точно такая же атака. И опять попал прилично, но самолет управляемый, не горит, только дырки. Второй ударил, проскочил, посмотрел. Я отвернул влево, а они пошли вглубь своей территории. Почему они за мной не пошли? Потому что у немцев стоял кинофотопулемет. Им не надо доказывать, сбили или нет. Они оба меня сбили и оба засчитали себе з б и т ы й самолет. Развернулся на север. Думаю, дойду до Курска, а потом развернусь на восток, на речку Оскол, и там найду свой аэродром. Иду. Смотрю, на земле немцы, потом наши, потом опять немцы. Немножко прошел, думаю, сесть что ли, спросить. Смотрю, идут два ила. Я к ним пристраиваюсь. Думаю, сяду на аэродром, там разберемся. Развернулись направо, на восток. Увидел оскол, сориентировался и сел на свой аэродром. Хотел притормозить, а самолет раз-раз и остановился. Оказывается, у меня были пробиты обе покрышки, пробиты стойки шасси. Самолет был искалечен так, что его списали. В общем, они не попали только в меня, в мотор и в бензобак. Смотрю, командир полка подъезжает на машине. Ух, тебя и разделали. Потом под Белгородом летали очень много. Каждый день летали по два-три вылета. «Июль, небо чистое, в кабине жара. Напряжение очень большое, ведь как не храбрись, а все равно страшно. За эти бои я еще четыре раза на вынужденную садился. Один раз уже на пути домой. Смотрю, температура воды больше ста градусов. Видимо, в масло р а д и а т о р попал осколок или пуля. Ведь в атаке бронезаслонку мы не закрывали, жарко, а двигатель работал на полной мощности. Это можно делать, только если погода прохладная, иначе мотор перегревался». Пришлось садиться в поле. Сел, покатился, остановился. Вылез из кабины, пошел по колее посмотреть. Оказалось, что в самом начале пробега самолет перепрыгнул траншею. Хорошо, что траншея была с бруствером и был запас скорости. А то бы с к а п о т и р о в а л или сломал бы ноги шасси. Пришел домой. Сержант Пургин сел на вынужденную. В тот же день самолет привезли на машине. В другой раз атаковали. Вывел самолет из пикирования. Та же история. Давление масла падает, температура растет. Надо садиться на вынужденную, а РС еще не сбросил. Отстрелил РС. Скорость большая, высота метров пятьдесят, а впереди в трех километрах лес. Вот и решай, то ли машину разбить и самому погибнуть, пытаясь посадить ее на большой скорости, то ли скорость гасить, но тогда точно в лесу разобьешься. Кое-как юзом сбросил скорость, плюхнулся в поле. Когда меня потащило... то я по инерции дёрнулся вперёд, и предохранительная скоба гашетки, которую я забыл закрыть, ударила меня в правый глаз. Выскочил из кабины, я же не знаю, куда сел, то ли у наших, то ли у немцев. Побежал в кусты, что росли у речки. Залез. Видеть уже могу только одним глазом. Смотрю, бегут из леса к самолёту люди. Добежали до самолёта и бегут ко мне. Я пистолет достал, приготовился отстреливаться. Смотрю, звёзды на фуражках. Оказались наши НКВДшники. Меня взяли, отвезли к врачу. Врач посмотрел. Ничего, глаз не поврежден. До свадьбы заживет. Дал полстакана спирта, я выпил и пошел спать в сарай. Утром опухоль спала, глаз стал открываться. Собрался, позавтракал у них и пошел на родром. Третий раз меня сбили, когда мы ходили на штурмовку станции Мерефа, южнее Харькова, который был у немцев. Наши войска еще только готовились к его штурму. в и л нас к а м е с к Ньютин. Атаковали станцию, а на выходе нас атаковал один мистер Шмидт. Надо же ему было попасть мне опять в масло-радиатор. Та же история. Давление упало. Группа развернулась влево, а я решил, что линия фронта ближе справа развернулся туда. С трудом перетянул машину через город, тракторный завод, который был у немцев, прошел ниже труп и сразу за ним упал в поле с к о п н а м и сена. Мы со стрелком Бодуновым Федей выскочили и сразу же попали под минометный обстрел. Упал возле винта самолета и, смотрю, лежит к и с е т с табаком. А передо мной лежит наш солдат. Если бы самолет еще метр прополз, то я бы его раздавил. Выбрались мы оттуда. Вот этот к и с е т стал моим талисманом, я без него никогда не летал. А четвертый раз то же самое. У нас такая байка ходила, что если летчик садится в поле, а там растет одно дерево, то он обязательно в него врежется. Так и тут. Сажусь, а впереди стоит полевая кухня, возле которой собрались солдаты, и я точно в нее попадаю. Опять же меня спасли закрылки. Перескочил я ее и плюхнулся. Солдаты ко мне подбегают. «Летчик, пошли обедать!» За летние бои я сделал много вылетов, наверное, около ста. Меня сначала медалью за отвагу наградили, потом орденом славы. Когда вышли к Днепру, на меня подали представление названия Героя Советского Союза, но дали мне его только осенью 1 9 4 4 Полк на переформировку не отводили, перегонщики пригоняли новые самолеты, а с училищ приходили новые летчики. Потери были такие, что после трех дней июльских боев на задание с д и в и з и и смогли поднять только шестерку. Вот так. а на четвертый день опять был полный полк. И так все время. Южнее Харькова была станция Барки, на которой разгружалось пополнение немцев. Прикрыли они ее здорово. Как пойдем, так сколько-то собьют. Она сгонит туда и гонит. Я считал, что раз убивают каждый день, значит и меня убьют. Бойся, не бойся. Я был уверен, что меня убьют, но, видишь, 232 вылета сделал, не убили. Даже не сбивали ни разу после этих б о ё в Почему вторую звезду не дали? Хоть на л е т у меня был больше всех в дивизии, и ни разу я не блудил, но в Польше и Германии было слишком много водки. Пьяным я никогда не летал, но выпить любил и вел себя не лучшим образом. Один раз уехал в Кострому в самоволку. Нас послали в Куйбышев. В Москву привезли. Мой друг-москвич Коля Яковлев уговорил меня пойти к нему в гости, познакомиться с родителями, а потом, мол, догоним. Они где приедут и сразу не улетят. Пошли, поддали, заночевали у него. Я говорю, Коля, мы у тебя побыли? Кострома в трехстах километрах. Поехали ко мне. Поехали. Сели на поезд, в Ярославле попьянствовали, сделали пересадку. До Костромы доехали, а от Костромы на попутных и еще четыре километра пешком. С Костромы провожал нас мой дядя, у которого я жил, учась в аэроклубе. И вот идем мы втроем. Навстречу идет моя мать. Тащит через плечо корзину сена. Подошла, б р а т э т о узнала. Он говорит, «Здравствуй, Мария!» «Что, не узнаешь?» Она говорит, «Как тебя, пьяницу, не узнать?» А он, «Николая не узнаешь?» Она посмотрела, не узнала. Потом только, «Ах!» Сено упало, посыпалось из корзины. На следующий день уехали в Кострому. Потом в Москву опять, из Москвы в Куйбышев. Думали, догоним их. Приехали в Куйбышев. Нет, улетели. Но оставили нам два самолета, два парашюта. Мы сели и полетели догонять. Не догнали. Но я в это время был уже героем. Меня последние полгода вообще не награждали. В Польше к нам прислали нового замполита вместо погибшего Мельникова. Идет п о р т с о б р а н и е в каком-то сарае. Мы сидим на верхотуре. Он представился как замполит, летчик, отвечает на вопросы. Я говорю, а когда вы будете летать на войну? Может, завтра. Так завтра же война закончится. Вряд ли ему это понравилось. Как я узнал после войны, стоял вопрос о подаче представлений на меня, Ивана Куличева и Александра Петрова. Разговор вроде шел такой. Можно дать только Петрову и Куличеву, но тогда надо давать Пургину, а если Пургину не давать, то и им не давать. Так и не дали. А в соседнем полку на троих послали, троим дали. А у нас послали на одного Одинцова, у которого 215 боевых вылетов. Кудесничали много. Сто грамм обязательно выпивали. Я, когда был замком э с к а так сам разливал по стаканам. Всем по 100 командирую себе по стакану. Потом искали по деревням самогонку. Обязательно. Вот Вася Стрельников мне недавно письмо прислал. Поздравлял с Новым годом. Пишет, помнишь, как мы с тобой за самогонкой бегали? По деревне стреляет дальнобойная артиллерия. Горит дом, а мы бегаем. Свистит снаряд. Ложись. Разрыв. Побежали. Под Харьковом командир полка послал меня и Ивана Андреевича Куличева отдохнуть. А там солдатка только что родила. Мы пошли к п а п у попросили его окрестить ребенка и сказать в приходе, чтобы собрали, кто что может, чтобы обмыть это дело. Себя при этом записали кумовьями. Нам так понравилось, что мы потом всю жизнь друг другу обращались. Кум. Накануне крестин мы видим. Возле столовой поросенок килограмм 20 бегает. Я говорю, кум, дикий. Загнали поросенка в подвал, закрыли расчетчатую дверь и по команде открыли огонь. Иван из автомата, я из пистолета. Он убежал куда-то вниз и сидит там, хрюкает. Я полез добить его. Стал к нему подходить, а он бросился мне под ноги и крутится. Я стреляю. Думал, что ноги себе перестреляю. В общем, убили и принесли в столовую. Повар его разделал. Съели на крестинах. В какой-то польской деревне увидели гусей. Я говорю, кум, дикие, одного поймали. Вечером соседка пришла вся в слезах. Мы стали ее уговаривать, чтобы не ходила жаловаться. Просто не ей дали ботинки, вроде успокоилась. Так что сам видишь, да мне хватило орденов. У меня орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, орден Славы, чешский орден Красной Звезды, польский за храбрость, орден Александра Невского, три ордена Красной Звезды, Медаль за отвагу, первая моя награда. Какая самая ценная? с а м о я ц е н н о я наверное, все же звезда. А вот с а м о я в а ж н о я первая, медаль за отвагу, которую мне дали после первых трех-четырех вылетов. Наши войска форсировали Днепр, как говорят, прямо на плечах отступающего противника. Переправилась только пехота, а тяжелое вооружение осталось на левом берегу. Немцы очухались и попытались с бросить наших в реку. Там между Кременчугом и Днепропетровском был Бородаевский плацдарм. Мы туда по 3-4 вылета в день совершали. Этот плацдарм только штурмовая авиация и удержала, но и наши потери были большие. В первой эскадрилье у нас был летчик Рафаил Волков. Несколько вылетов он сделал, машину разбил. Неделя прошла, дали ему другую машину, и пошли они на задание. Первую атаку сделали, а на второй заход он не пошел, повернулся на восток и ушел. Когда стрелок, старшина Дорогайкин, вернулся, он рассказывал, сели они за Харьковом, когда г о р ю ч е й кончилось. Вылезли, и летчик говорит, больше я воевать не буду, хочешь, пойдем вместе. Вот единственный случай трусости в полку. Хотя нет, был еще такой случай. Летчик облетывал самолет после ремонта, и его прямо над аэродромом сбили истребители. После его гибели стрелок рассказал, что они, когда их посылали на разведку, садились в одном месте и разгружали бомбы, А по радио передавали, что они якобы видят. Действительно, в том месте, где он указал, нашли чуть ли не и склад, бомб. Таких хитрецов, что в стороне держались, не было. Это еще хуже, чем в группе. Немцы любили отставших добивать. Так что, наоборот, все прижимались. А когда в самолет посадили стрелков, немцы уже боялись сзади подходить, уже не могли стрелять, как в тире. Стрелку, конечно, плохо приходилось, он же на брезентовом ремне сидит, лицом к лицу, брони никакой. Помню, кричит, «Командир! Справа м и с с е р а Далеко еще!» Через некоторое время, «Командир, близко! Иди влево, влево!» Потом, «Командир, влево, влево!» Стрелок был нужен обязательно, он мог предупредить, но главное у него был пулемет, а под очередь соваться, желающих немного. У меня несколько стрелков было. Поначалу к нам штрафников присылали. Помню, был такой летчик-истребитель, майор Шацкий. Погиб он в первом же вылете. Под Харьковом, когда меня сбили, со мной летел мастер по вооружению из нашей эскадрильи Федя Печенов. Стрелка не было, и я его спросил, хочешь полететь? Давай, может, медаль дадут. Мой стрелок Миша Тоскунов погиб вместе с замполитом полка подполковником Мельниковым, когда я улетел в Куйбышев получать самолеты. Так что много их сменилось». 20 октября 1943-го замполит 8 2 0 штурмового авиаполка майор Сергей Фролович Мельников повел девятку Ил-2 за Днепр на цель в деревне Анновка. На пути к цели прямо по курсу увидели, что на той же высоте по нашему переднему краю с круга работают 9 самолетов Ю-87. Они оказались на нашем пути и мы не могли стрелять по ним. Мы их, как увидели, начали пускать РС из пушек и пулеметов стрелять. Несколько самолетов сбили. Развернулись на цель, сбросили бомбы. Вышли из пикирования прямо на группу из 54 или 56 лаптежников. Проскочили сквозь строй. Все стреляли. И стрелки стреляли. Опять кого-то сбили. Пошли домой. По пути опять девятка лаптежников в кругу. Прошли через третью группу, обстреляв и ее. Когда эту последнюю группу обстреливали, смотрю, под четыре четверти идет Юнкерс. Он выше, я ниже. Поддернуть самолет боюсь, поскольку могу потерять скорость и свалиться. И все же азарта хватил. Я поддернул самолет, дал очередь из пулемета. Я всегда так делал. Сначала трасса из пулемета, а по ней уже пушечную. Трасса прошла прямо перед ним, я тут же стреляю из пушек. От него щепки полетели, он повернулся и в землю. Нам засчитали девять сбитых, всем дали орден Красной Звезды и полторы тысячи рублей. к а м е с к о м у нас был Одинцов Михаил Петрович, впоследствии дважды герой. Под вечер он повел девятку на Кировоградскую железнодорожную станцию. Пришли на станцию, сбросили бомбы с горизонтального полета, встали в круг. Постреляли, выходим из атаки с правым разворотом к реке и мосту через н е ё Там стоят машины, солдат много. Мы раз по ним прошлись, развернулись вправо и случайно выскочили на аэродром Канатова, а он был забит самолетами. Проскочили, даже не успев пострелять. С аэродрома взлетела пара истребителей, атаковала нас, но мы отбились. Вернулись домой, доложили, что задачу выполнили. По станции отбомбились. Сколько убили солдат? А хрен его з н а е сколько. Они же падают, а убил ты его или он от страха упал, ты не знаешь». Один раз я пикировал и форточку смотрю. Лежит солдат у калитки и не цели стреляет по самолету. Вот, думаю, гад. На втором заходе я специально стрелял по этой калитке, где он лежал. Правда, может, он уже и убежал. Одинцов доложил, что на аэродроме много самолетов. Утром он повел три «девятки» из трех полков н на аэродром. Нашу «девятку» прикрывали штук шесть яков. А другие «девятки» должны были прикрывать истребители Покрышкина. Но они не встретились. Пересекли Днепр. Смотрим, идет пара немецких истребителей. Истребители прикрывают только нашу первую «девятку», а эти две «девятки» идут сзади без прикрытия. Увязались эти истребители за нами, потом еще пара, еще. На подходе к аэродрому истребителей собралось несколько десятков. Начали планировать под небольшим углом и стрелять. Я до того увлекся стрельбой, что забыл, что у меня же еще бомбы есть. Аварийно их сбросил с 50 метров. Бомбы были 50-килограммовые, так что не страшно. Когда я вышел из атаки, там каша получилась. Две задние группы немного срезали, и 27 самолетов перепутались, стали наползать друг на друга. Два самолета столкнулись. А я еще на выходе увидел, что надо мной в 15 метрах висит мессер. Я не могу стрелять, и стрелку угла обстрела не хватает. Хорошо, что наш Як спикировал и его сбил. Но удар был очень удачный. Мы пришли на рассвете, они не успели взлететь. Никого из нашей группы не потеряли. Потом мы базировались в Умане. Дороги раскисли, и, видимо, немцы подвозили бомбы на самолетах и складировали их прямо возле бетонки. Надо летать, а бомбы лежат. Командование привлекло местное население, мужиков, оттаскивать их от полосы. Я получил задачу вылететь парой на разведку. Сижу напротив полосы, запускаю двигатель. Смотрю, вылетает пара истребителей. Андрианов ведущий, Поварков ведомый. Ветер был поперек полосы. Смотрю, ведущего сносит. Он кое-как подорвал машину, оторвался, ушел. Следом взлетал ведомый. На взлете не удержался. Занесло его на этих работающих людей, которые убирали бомбы. Правой ногой зацепился за бомбу, два раза с к о п о т и р о в а л поубивал этих людей. Вылез бледный весь. Я выключил двигатель. Не могу лететь. Вы видели результаты своей работы? А как же? В феврале, когда немцев погнали с Украины, мы с Веревкиным, он потом погиб в львовской операции, пошли на разведку на д у б о с а р ы Разведали мост, сбросили по нему бомбы, одной попали и пошли на дорогу. Километров 5 отлетели от д у б о с а р Смотрим, сплошной колонной идут войска. Машины, кони, люди. А на черноземье весна, это значит грязь по колено. С дороги в поле не свернешь. Мы разошлись по разным сторонам. Он вправо, я влево. Пошли вдоль дороги на высоте 10-15 метров. Машину поддернул. 200 метров набрали. Пикируешь на них, поливая из пушек и пулеметов. Снизился, перешел на другую сторону. Теперь его очередь. Люди пытаются убежать из этой колонны. А куда ты убежишь? Вот так километров 80 мы летели. Дошли до Котовска. Уже патроны и снаряды кончались. Потом обстреляли кавалерийскую часть. Запомнились раненые лошади. Они подняли бунт, ворвали поводья. 10 с е к у н д и мы проскочили. Пришли и доложили, что шли над колонной, создали заторы. Подняли все три полка на эту колонну. Три полка там работали. Бомб не было, не подвезли. Только из пушек, пулеметов и ракетами работали. Я второй раз туда не ходил. Сопротивления никакого там не было. Они не стреляли. Потом нас перекинули в Молдавию, в город Оргиев. На переправу через Днестр, западник и ш и н е в а майор Веревкин повел шестерку. Пришли, отработали в одном заходе по скоплению техники и людей и на бреющем полете пошли на свой аэродром. По дороге шерстили какие-то повозки. Вдруг смотрим, а по у з к а к а л е к и паровозик тащит три вагона. Мы постреляли, солдаты начали выпрыгивать. Веревкин становится в круг и давай их колотить. В одной из атак Верёхкин хвостом зацепился за трубу паровоза и на р о д р о м приволок кусок этой трубы, а ещё бы на десяток сантиметров ниже, и он бы там остался. А вообще-то на радиаторах частенько привозили куски кожи, землю, ветки. В Корсунь-Шевченковской операции нас посылали добивать окружённую группировку у деревни Шендеровки. Ещё снежок лежал. Бомб у нас не было, поскольку с подвозом были проблемы. Так вот мы ходили, стреляли из пушек и пулеметов. Помню, большое поле перед деревней, все мышиного цвета от солдатских шинелей, и никто у нас не стреляет. Сейчас мне их даже жалко, а тогда пальцы на гашетке и пошел туда в кучу. Отстреляешь и потом выскакиваешь над своей т е р р и т о р и е Мы так били дня три, наверное. По врагу стрелять приятнее, чем по мишеням. Никакой жалости я не испытывал. Задача стояла убивать и убивать как можно больше. Наоборот, когда хорошо попал или что-то взорвалось, чувствуешь душевный подъем. Вылетя на переправу, вы сделали один заход по цели. От чего зависит количество заходов? От задачи и от самой цели, и от противодействия. Умирать-то не хочется. Мы летали на аэродром Куши, где базировались истребители. В полку оставалось 12 самолетов, вот их командир полка и повел. Атаковали с одного захода, развернулись и бегом домой. Доложили командиру дивизии Огольцову, а он нас отругал за то, что один заход всего сделали. Перед в и с л о о д е р с к о й операцией стояла задача пройти ч е х с л о в а ц к о м у корпусу генерала Свободы через Судеты. Ущелье, через которое шли войска, прикрывалось немецкой противотанковой артиллерией, закопанной в склоны гор деревни Яслиска. Немцы сожгли несколько танков, пока нам не поставили задачу подавить эту артиллерию. Я повел 12 самолетов задачей пробыть над целью как можно дольше. группе я сказал, что если в первом заходе я бросаю бомбу, то следующий за мной пускает РС, а третий стреляет из пушек и так далее, чтобы на каждом заходе падали различные снаряды, встали в круг с дистанцией между самолетами метров 700, сделали 15 заходов. Видно, идут наши танки с десантом на борту и ни одного выстрела. Прижали мы их к земле. Кончились боеприпасы, а мне говорят, атакуй так. Сделал еще два захода, докладываю. г о р ю ч е й на исходе. Только тогда мне разрешили домой уйти. Командир корпуса, генерал-лейтенант Рязанов, сам приехал к нам на аэродром и всех поблагодарил. Вылет был очень эффективный. Начало в и с л о о д е р с к о й операции тоже хорошо запомнилось. Перед ней мы с полмесяца готовились. Нас даже командир полка на машинах возил на передний край. В первый вылет я повел шестерку. Мы взлетели, когда едва забрежил рассвет. Погода была плохая, видимость низкая. От земли п о д н и м а л а с ь дымка, переходившая на 800 метров в облака. Вот так на этих 800 метрах я и п о п ё р на цель. Над линией фронта я попал в настоящий ад. Шла артиллерийская подготовка. Наши снаряды летят и светятся в облаках. Ощущение, что вокруг тебя все горит. Деваться некуда, вверху облака разворачиваться нельзя. Не знаю, как в нас не попали. Проскочил я снаряды, видимость стала лучше. Нашел цель, атаковал. Набрал высоту и вышел за облака. На малой высоте не пошел, страшно было. Ваш основной противник малокалиберные зенитки? Да, конечно. Крупнокалиберная артиллерия прикрывала только важные крупные объекты. Когда на узловые станции идешь, там тебя и крупные, и средние, и все, что хочешь, встречает. Самое страшное — это первый залп, потому что не знаешь, где он будет. Идешь группой, не маневрируешь. Как только показались разрывы, допустим, шесть шапок правее, на той же высоте, тут уже проще. Логика какая у человека? Не попал — надо поправить, а я в эти разрывы ныряю. Пару залпов сделали, а поздно я уже проскочил. От малокалиберной спастись легче. Если они сзади бьют, то я, конечно, не вижу. А так снаряд долго летит, его видно, и можно уйти скольжением. Ну и экипажи выделяли на подавление. Потом берлинская операция. На третий день наш фронт вышел к южным окраинам Берлина и встал. Мы тогда говорили, что же мы стоим перед Берлином. Немцы уже бежали. Один раз зашел в атаку, Мне по радио говорят «прекратить атаку». Я отвечаю «это же цель». Они идут сдаваться. Выхожу, смотрю, стоят несколько наших танков. 29 апреля я получил задачу у д е в я т к а лететь на Берлин, штурмовать артиллерию в Потсдамском парке. Вот тут я решил, что мне хана. В столицу у же море зениток и истребители прикрывают. А перед самым концом войны умирать-то ой, как не хочется». Вышел на цель, атаковал и на бреющем развернулся домой. Пришел домой, все доложил, нормально. Между 29 и 11 числом полк не летал, не было целей. А последний вылет делали 11 мая на колонны отступающих войск в Чехословакии. Атаковали сходу, потом встали в круг, постреляли. Мой командир р а с к а д р и л ь и или лишний заход сделал, или что, но ему не хватило топлива. Он шестеркой сел на немецкий аэродром, захваченный американцами. Приняли их там хорошо, накормили, ночью привезли горючее и заправили. А у нас на аэродроме подняли бурю. Как так? Сели у американцев. Одинцов получил команду залить полные баки, полететь туда шестеркой, перелить горючее и хоть куда, хоть в поле, но посадить самолеты, лишь бы они не были у американцев. Только самолеты приготовили, должны взлететь. Смотрим, шестерка садится». Оказывается, их утром заправили, накормили, пожали руки и вперед. Прилетели. Как вам летчику Ил-2 после СБ? СБ был легче в управлении. Хороший самолет, но совершенно не годился для боя, поскольку легко горел. А Ил-2 был устойчив к повреждениям. Но утюг. Горку на нем не сделаешь. Тысячу метров с бомбами набираешь минут десять. Поэтому на цель шли, набрав высоту над своей территорией. Пикировать градусов под 45-60 он мог. Но, знаешь, были самолеты, которые влево разворачивались, а вправо ты его уже не развернешь. Почему? Или крыло кривое, или еще что. Были и такие тяжелые, что пока развернешься, группа уже уйдет. В первом заходе на цель обычно сбрасывали бомбы. Во втором заходе РС, пушки, пулеметы. А если заход один, то все сразу. Бомбы сбросил и стреляешь, сколько успеешь. Как к РС относились? Посредственно. Они же неуправляемы. Единственное е точное оружие у штурмовика – это пушки, пулеметы. И то лучше по площадям стрелять. Водить начали примерно с 30-го вылета. Позднее. В каждой эскадрилье ведущими обычно ходили командир эскадрильи или заместитель. Меня замком эскап о с т а в и л и только перед Львовской операцией. Здесь уже проще стало. Сложно воевать было на Курской дуге. А после Днепра немцы поняли, что проиграют войну. У них не стало б ы е в о г о духа. Это чувствовалось. К концу войны это легкие вылеты. У нас в полку был только один летчик, Саша Глебов, который еще под Москвой воевать начал. Вылетов у него было больше, чем у меня. Но его не любило начальство, потому что он всегда перечил командиру. По какому маршруту летел? А во! И пальцем в карту тычет. г е р о и ему не дали. Три ордена Красного Знамени и все. Приметы были? Фотографироваться перед вылетом нельзя. Про к и с е т я уже рассказывал. Летал в одной гимнастерке. Она уж вся прогнила, рваная, желтая, а все равно в ней. Никогда не летал с орденами и документами. Какое количество вылетов максимально вы делали в день? 3. Больше мы не успевали, хотя физически могли больше. Молодые ребята, нас кормили хорошо. По своим попадали? Я нет. Я хорошо ориентировался. Как вводили пополнение? На войне особо не церемонились. Я не помню, чтобы проверял технику пилотирования. Пришел, летная книжка есть, полетишь. Как полетишь, твое дело. Молодой летчик становится ведомым, делай так, как ведущий. Лети хорошо, сядь хорошо, вовремя сбрось бомбы. Вот и вся учеба. Это же война. Нас так часто убивали. Сегодня пришел, послезавтра его убили. Ты его и в лицо-то не запомнил. И нас точно так же принимали. Старые летчики что-то рассказывали. Про встречи с истребителями много рассказывали. И байки, и басни. Из чего складывался боевой день? Старались поближе к аэродрому и как можно кучнее. Мы всегда жили в школе или в клубе, где строили нары, на которой набрасывали с е н а или соломы и застилали брезентом. Хорошо, если одеяло, не общее. Я вот не помню, чтобы за все летние бои 1943 года мы хоть раз мылись в бане. Первый раз, по-моему, мылись уже на берегу Днепра. Под Белгородом, выходной, командир полка на машине отвез нас на речку и все. Вечером затопим печку, сидим, байки рассказываем, гимнастерку снимешь, а там вши. Над печкой потрясешь, только треск стоит. Так вот, если с вечера не получили задачу, а могли и ночью поставить задачу и утром в любое время, то вставали в 6-7 часов, умывались, брились. Такого с у е в и л и чтобы перед полетом не бриться, у нас не было. Шли на завтрак. Аппетит был нормальный, молодые. После завтрака на аэродром, где получали задачу от командира полка. Подготовились, маршрут проложили. Мандража у меня не было. Первый раз, что ли. Когда война закончилась, мы не знали, что делать. Мы привыкли воевать, летать каждый день. Конечно, обрадовались, что кончилась война. Тебя уже точно не убьют. Но появилось свободное время, к которому мы не привыкли. Ну а потом по машинам. Я, когда ведущим был, не говорил на взлет. Я говорил «поехали». Именно «поехали».